Глава 36. Правда. Но возле входа только муж. Нахмурившийся, как будто пришибленный мешком картошки. Его лоск, внешний шарм куда-то улетучились. Взгляд потяжелел. Словно еще 5-7 лет добавились плюсом к возрасту. Что ж, если все это спектакль, продуманный концерт, то муж играет чересчур убедительно. «Иди сюда». Он протягивает руку. «Как я скучал, Карина!» «Мы справимся с этим, принцесска!» «Дашу найдут, иначе и быть не может!» Я не тороплюсь бросаться в объятия. Яркой вспышкой в голове проносятся воспоминания, как сегодня утром злой Рус убеждал меня, что заберет дочь. «И вот что? Забрал? Он же забрал ее, правда? Даша, у него?» «Не время сердиться, принцесска». Рус шагает вперед сам, крепко обхватывает меня двумя руками, прижимает к груди, вынуждая дышать только его запахом и пьянящим ароматом табака с бергамотом. Трудности сплачивают, принцесска. «Они исцеляют» помогают посмотреть на жизнь с другого ракурса, найти то, что на самом деле имеет значение. Руки мужа перемещаются на мое лицо, заставляют поднять на него глаза. Не могу сдержать слез. Слова в горле путаются, цепляются одно за другое в чугунный комок. Внутри — режущая боль, кровоточащая рана, отчаяние, что я снова ничего не могу. Сделала все, что было в моих силах. Доверилась мужу. Вернулась в надежде, что Рус вернет дочь. «Тише, тише, принцесска! Не плачь!» Слышу вкрадчивый, убаюкивающий шепот мужа. «Тебе надо отдохнуть. Я обо всем позабочусь». Павел из поисково-спасательного отряда звонил десять минут назад. «Дашу ищут». А камеры, запись с камер наблюдения у подъезда дома. Их просмотрели в итоге. У поискового отряда есть такие возможности? Они работают совместно с полицией. Огумс, ты думаешь, я не поставил на уши всех, кого мог? Я киваю. готова слушать любой бред, соглашаться с чем угодно, лишь бы рус поскорее отыграл роль отца, потерявшего ребенка, и вернул мою дочь обратно все сжимается от одной мысли, что Даша проведет эту ночь непонятно где. «У Олега свои люди в полиции. Он тоже обещал помочь», — продолжает Руслан. «Хорошо. Спасибо тебе большое. Легонько прикасаюсь губами к щеке мужа, но когда тот настойчиво начинает требовать поцелуя в губы, в задумчивости изворачиваюсь. Насчет Олега можно легко проверить». У меня есть его телефон. И даже остался повод, чтобы написать и уточнить, правда ли, тот ищет Дашу или Руслан на самом деле рассказывает мне сказки. Как будет что-то известно, сообщи, пожалуйста. Смотрю Руслану в глаза. Приму душ. Хочу смыть с себя сегодняшний ужас. «Не надо было сбегать от меня, Карина», бросает муж в спину. «Не надо было. Точно». Подтверждаю. Включаю в ванной комнате напор воды на максимум, чтобы шум заглушал любые звуки, способные меня выдать. Понимаю, что играю на грани фола. Если Олег участвует в похищении Даши, то Руслан моментально поймет, что я догадалась о спланированной операции. Но терпеть и ждать дальше сил у меня нет. Это слишком изощренная и уродливая пытка. Мне нужна определенность. Я должна знать, пропала ли Даша по-настоящему или это только шоу одного актера. Глушу оповещение на телефоне и, собравшись с духом, набираю в чат WhatsApp сообщение двоюродному брату мужа. «Привет, Олег. Это Карина, жена Руслана. Извини, пожалуйста, но не получится сегодня организовать знакомство, хотя уверена, что Алиса...» «Кажется, говорила, что мою подругу зовут Алиса. Девушка твоей мечты. Вы бы подошли друг другу определенно. Но у нас сейчас такая ситуация — кошмар. Я была вынуждена срочно вернуться домой». Жду ответа. Считаю секунды вслух. Пульс в ушах стучит настолько громко, что кажется, он перекроет грохот воды в душе. «У тебя порядок, принцесска?» Неожиданно в дверь стучит муж. Потом резко дергает за ручку. «Пар валит из-под двери. Плохо не станет? Зачем ты заперлась?» «Все нормально. Уже сделала воду потише». Скручиваю горячую и замираю, буравлю взглядом экран. «А где твой телефон, Карина?» Рус не отходит. «Он у меня. А что?» «Как бы от влажности не сдох?» «Не сдохнет!» Начинаю заводиться. «Пожалуйста, дай мне время побыть одной и прийти в себя». Вижу, как галочки под сообщением становятся голубыми. «Значит, Олег прочитал». Сглатываю комок в горле. «Что теперь?» Вместо ответа телефон начинает размашисто вибрировать. Роняю гаджет на пол и, подхватив обратно, вижу, что звонит Олег. Ответить, естественно, не могу. Сбрасываю вызов... И тут же набиваю, не могу говорить, что ты хотел сказать, напиши. «Дай мне телефон Алисы, сам позвоню», читаю в чате. Вой в голос, что за ответ, почему, услышав о проблеме, Олег, как в любой нормальный человек, не проявил сочувствия, не написал стандартное «не беспокойся, делаем все возможное» или, наоборот, не поинтересовался, что за сложности у меня. Лучше сама вас познакомлю, но потом. Отвечаю, добавляю трэша. Сейчас на взводе. Ты не представляешь, как тяжело и больно. Нет сил. Снова безудержная вибрация беззвучного вызова. Сбрасываю, чертыхаясь. Не звони, пиши. Набиваю, чувствуя, как глазам вновь подступают слезы. Неужели я не вытрясу с Олега отгадку? Помощь нужна! «Что такое?» Наконец, вижу текст. Телефон выскальзывает из влажных рук. Я сажусь на пол, прижимаю к себе колени и закрываю лицо руками. Громко дышу, чувствуя, что туман в голове рассеивается, а в тело возвращается жизнь и сила. Даша жива, с ней все в порядке. Дочь где-то у Руса. Нужно только ее дождаться». «Что случилось?» Вижу в чате с Олегом новое сообщение. «Может, лучше Руслана набрать?»